Глава 276. Когда я стану учеником средней школы. «Во имя мастера Молона, спасителя нашего, почему ты такой мягкий и упругий?» – спрашивают фантазийные дикари. На это мастер Молон отвечает им. «Молон». Они думают, что живут, движутся, говорят и действуют во имя свое. Но все это во имя Молона. Понимаешь? Нет, не очень. Одноклассник А. состроил глупое выражение лица. «Я цокнул языком и утешил его. У всех так поначалу, спешить некуда. Если бы все могли так легко понять истину, в мире не было бы столько глупцов. Послушай, друг моего мужа, Молон – это Молон, в этом нет никакого скрытого смысла, не пытайся вникнуть в это, как мой муж». «Хочешь монополизировать учение Молона, трусливая жена?» Не хочешь ни с кем делиться его мудростью? Что за глупости? Молон!» Мастер Молон, выглядывающий из трусливой груди Сосии, легонько покачивался, пока мы спорили. «Вот же! Истина прямо перед нами!» А мой дорогой друг не мог этого понять. Но в это самое время одноклассник А, уставившись на мастера Молона, внезапно закивал. «Я... я бы хотел перевоплотиться в слайма, Хансу!» «Кажется, я начал немного понимать, что ты имел в виду. Раз так, то с сегодняшнего дня ты последователь учения Молона. «Да?» В ответ на это Соссия закатила глаза, но я великодушно проигнорировал ее. «Монополия. Казалось бы, это не так уж и плохо. Но не стоит мыслить так узко. Нельзя скрывать от мира подобную мудрость. Чем больше будет тех, кого обучит мастер Молан, тем прекраснее будет мир». Трусливый муж, на мгновение представим, что все это правда. Представлять и не надо. Что будет, если этому научатся безнравственные люди? Тебе не о чем беспокоиться. Учения великого мастера Молона могут понять лишь те, у кого такое же чистое и справедливое сердце, как у меня. Так что откажись от своей монополии, трусливая жена. О, делай, что хочешь». Демоница, убежденная своим великим мужем максимального ранга, наконец сдалась. «Что же будем делать теперь?» «Слушай, мой дорогой друг, а ты куда путь держишь?» «Обычно путь прокладывает притворяющаяся милая Лунувель. Но мой одноклассник путешествует один, потому что Лунувель его бросила. Смеяться не стоит, но каждый раз, когда думаю об этом, становится смешно». В данный момент мы находились на границе переменного Королевства. Если отправишься на север, попадешь в Божественную Империю, а если на восток – в Святое Королевство. Другими словами, это важнейшая торговая точка, где сходятся границы трех стран. Одноклассник А уже несколько дней тратит время и деньги в этом крупном городе. Но в этом нет ничего плохого. Информация, тип, личное дело, имя, пико, Мировоззрение. Отсутствует. Главное качество. Страсть. Опыт. 66 лет. Запись. Отсутствует. Общая оценка. Обычный ученик без каких-либо талантов или недостатков. Хочет завоевать сердце женщины своей страстью. Есть запись об окончании обучения с хорошими оценками, но после повторного поступления ситуация ухудшилась. пример, наглядно показывающий, почему вам следует держаться подальше от плохих друзей. 66 лет опыта. Теперь он сможет спланировать собственное путешествие без Лунвель, как и я после первого прохождения. Раз он такой пылкий, не следует ли нам отправиться на Южный континент? Но это не мое приключение, поэтому я решил прислушаться к его пожеланиям. Пункт назначения, конечно же, Северный континент. «Неужели снова? Нет, на этот раз дело не в ледяной принцессе. К тому же, если мы снова вместе пойдем... <свят> Ладно, сначала выслушай меня. Будучи учеником средней школы, ты, скорее всего, уже знаешь это, но на каждом континенте фантазии есть святой меч. Об этом мне рассказал Алекс. Женатый мужчина? Ха! Алекс, ухаживающий за снежной женщиной без рук, прожил две тысячи лет». Если источником информации был Алекс, то никто в этом не будет сомневаться. Одноклассник А даже поделился названиями эго-мечей, хотя я не спрашивал. Центральный континент. Святой меч людей Автомания. Восточный континент. Святой меч дворфов Хаймоллан. Западный континент. Святой меч вампиров Маланпис. Южный континент. Святой меч гигантов Моланкойн. «Северный континент. Святой меч русалок Молон-Рот. Хм, если так подумать, у четырех из пяти святых мечей имена схожие. Это совпадение? Или легендарные святые мечи как-то связаны с учением Молона? Я же говорил себе, учение Молона имеет давнюю историю». «Две тысячи лет назад, как герой максимального ранга, я распространял величие мастера молона с помощью сливных унитазов по всем континентам фантазии. Неудивительно, что имена святых мечей содержат в себе упоминание великого мастера. Почему бы не назвать авианосцы и крейсеры в его честь и на своей родной планете? Это потрясающе! Я и подумать не мог!» Вера одноклассника А резко повысилась с F ранга до D ранга. Это было доказательством того, что он искренне восхищался мастером Молоном. «Но зачем тебе святой меч именно с северного континента? Как насчет того, чтобы сначала нацелиться на святой меч центрального континента? Хм, святой меч автомания – полное барахло». «Святой меч-1 – это базовый святой меч, оснащенный такими функциями, как автоматическая атака, автоматическая защита и автоматическое уклонение. Я тоже считаю, что святой меч-1 – барахло, но я никогда не слышал, чтобы так говорил другой герой. Поэтому я решил спросить, «А почему барахло? Посмотри на навык владения мечом Алекса». «Автоматическая атака святого меча Автомания ограничена владением мечом Z-ранга, но навык Алекса, нейтрального героя, которого нельзя нанять, находится на Джи-ранге, о котором я даже не слышал. Это как муха против слона». «Ясно». «Значит, он хочет возложить надежду на другой святой меч». «Молан Рот, святой меч Северного континента». Я не знаю его функций, но поскольку я лучше всего знаю центральный и северный континенты, я решил отправиться на северный, так как это будет проще всего. После того, как я заработаю здесь денег, я отправлюсь прямиком на северный континент на корабле из Божественной Империи». «О, это хороший план». «Хансу, а ты что собираешься делать?» «Отправлюсь с тобой, продолжив исследование». Как и планировалось, я расплачусь за свою обиду, следуя за одноклассником А. Трусливый муж, не порти приключение друга, который идет по пути героя. Я не знаю, какие отношения у вас были в прошлом, но я думаю, что он хороший человек. Соси, а ты, оказывается, легкодоступная женщина. Так легко поддалась на похвалу одноклассника А... «Ничего подобного. Я бы предпочла оставаться одной, если бы не была связана с таким трусливым мужчиной, как ты. Во Вселенной я считалась кумиром и символом гордой одинокой женщины». «Ага. Без доказательств это пустой треп. А вот жители фантазии выбрали меня самым милым. Это неоспоримый факт. Это должно быть какая-то ошибка. Никаких манипуляций обнаружено не было, но это явная манипуляция». «Почему ты не можешь это признать, что я лучший муж, которого ты только могла получить?» «Ха! Моя племяшка всегда ненавидела проигрывать, она так мило злится!» «Тетя!» Одноклассник А неспешно собирал деньги, охотясь на слабых монстров недалеко от города и продавая добытый лут торговцам. Разве это не слишком пассивный метод? Но на то была причина – раса, архичеловек, уровень – 450. -й. Специализация. Герой. Опыт 500%. Навыки. Владение мечом С. Интерпретация А. Мужская энергия Д. Сила Д. Карма Е. E. Состояние хорошее. Его статус не впечатлял. Если учесть, что это курс начального образования, он был не так ужасен, но я видел много героев, которые начинали свой путь сразу с трансцендентными навыками – Однако, если отбросить все предубеждения, скорость его роста была неплохой. В частности, выделялось владение мечом С-ранга. В отличие от Алекса, дикого варвара из четвертой учебной программы, который относился к людям как к боксерским грушам, нынешний Алекс после женитьбы на снежной женщине стал более благоразумным и, кажется, начал правильно обучать героев. Но, герой, не стоит так делать. «Я ведь просто сел за стол, чтобы поесть. Вы заняли стол на четверых в самый разгар дня. Пожалуйста, пересядьте на место для двоих в этом углу». «А, хорошо». Из-за кармы Е отношение в городе к нему было не самым лучшим. Хотя местные жители и не причиняли ему вреда, они относились к герою, избранному богом, как к обычному посетителю. Даже к наемникам относились лучше. и многие из них без проблем в одиночку занимали стол для четверых. Тогда как насчет меня? Я сел за круглый стол на шесть человек в центре ресторана. Наемники тут же уставились на меня, официант поспешил подойти ко мне. Уважаемый посетитель, если с вами нет компании, а должна быть? Я продемонстрировал дружелюбную улыбку справедливого героя со столетним стажем. По моему опыту, Этой улыбкой решались все проблемы. Потому что те, кто не оценил ее, не выживали. «О, нет, можете спокойно есть в одиночестве. ха вот и я так подумал. ха ладно у меня тут дела. не знаю, какие у вас там дела, но я хочу сделать заказ. Ха-ха-ха!» верно простите!» Официант, на время забывший про свои обязанности, извинился с побледневшим лицом. «Да все в порядке. Подобное случается». «Подайте мне блюдо на двоих». «О, так у вас все-таки есть компания?» «А что? Ничего, так неожиданно. Извините, извините, Блюдо на двоих, пожалуйста, подождите немного». Одноклассник А, сидевший за столом для двух человек в углу, посмотрел на меня с неописуемым выражением лица. «Мой дорогой друг, в этом и есть разница между нами». «Трусливый муж, ты решил занять это место? А ты слепая?» «А не ты ли? Это даже не на четыре человека стола вообще, на шесть, и что?» Намеченная цель была достигнута, когда я увидел мрачное лицо одноклассника А, завистью смотрящего в мою сторону. Наемники вокруг тоже были недовольны, но это был лишь незначительный побочный эффект. «Что за ребячество?» «Какое ребячество? Я просто использовал свою репутацию максимального ранга, но раз уж это тебя так напрягает...» Принесите мне еще блюдо на четверых. Я решил заполнить пустые места за своим столом. Рисовый пирожок, Борис, сукток, тень А. Теперь стол на шесть человек был полностью занят. Этот ресторан слишком жалок для вас, хозяин, господин. От кого мне стоит избавиться? Я давно не ел с отцом, поэтому нервничаю. Я здесь только из любви к Эльфхайму. За столом тут же стало шумно. А вот остальные посетители притихли. Они уставились на нас и стали тихонько шептаться. «Так это герой? А ты как думаешь?» «Порази меня гром! Хм, я что-то потерял аппетит!» «Эй! Если завидуетесь, тоже женитесь!» «Хансу, у меня есть вопрос!» После хорошей трапезы одноклассник А с серьезным лицом обратился ко мне. «Спрашивай что угодно!» Могу ли я, как ты, призывать красавец, когда стану учеником средней школы? Мне хотелось честно сказать, в средней школе будет все то же самое. Однако взгляд моего друга был слишком печальным. Это мир фэнтези. Это место, полное мечтаний и надежд. Даже если в конце наступает отчаяние, счастью всегда найдется место. Конечно. Так что не сдавайся, друг мой. а Печальное лицо одноклассника А с нетерпением ожидающего моего ответа в миг засияло. «Спаси эту хрупкую душу! Молон! Я слишком добр для владыки демонов!» Тесть совершил большую ошибку, передав мне семейный бизнес. Сосия, находившаяся возле меня, взглянула куда-то в пустоту и пробормотала. «Отец, неужели тебе не жалко героев? Не знаю, к чему это!» Благодаря мне одноклассник А преодолел кризис и с сердцем полным мечтаний и надежд готов отправиться в Божественную Империю. Вы меня помните, добрый герой? Герой? Она смотрела на меня, а не на одноклассника А. Ко мне подошла красивая дама с зелеными волосами, которая выглядела как богиня изобилия, держащая за руки черноволосого мальчика и зеленоволосую девочку. «Ты кто?» Благодаря герою я осуществила свою мечту. Двое детей слева и справа – плоды этой мечты. Ага, понял. Э, так кто это? Глава 277. Польза инвестирования. Информация. Раса. Зеленый дракон. Уровень 999+. Специализация. Зеленая королева. Джунгли. Благословение. Навыки. Воскрешение ССС, Вечная жизнь СС, Восстановление СС, Возрождение СС, Уход за детьми С, Состояние, Счастье, Трансформация, Объединение. В глаза бросалось то, что она специализировалась не на боевых навыках, а на навыках поддержки. К тому же у нее был уход за детьми. Не сказать, что этот навык был редким, но я впервые видел, чтобы у нее был такой высокий ранг. потому что, став даже воспитателем в детсаде, можно получить только «Д» ранг, но она – дракон. Навык поднялся до такого ранга, потому что у них довольно долгий период младенчества, но «С» ранг был бы достаточно и «Б» ранга. Красавица, оказавшаяся зеленым драконом, представилась. Эрданти. Это имя должно мне что-то сказать? Информация. Разъяснение. Божественный дракон Эрданти – «Первая святая, обладающая силой воскрешать мертвых. Согласно изначальной истории, она принадлежала первому герою, но ученик Кан Хансу изменил историю, благодаря чему она смогла остаться с тем, кого любит, хотя ее душа все равно у первого героя». «Спасибо за объяснение, мисс Стажер. Кажется, я видел ее, когда был у темного старшего». Я выжил благодаря своей легендарности, а старшего не постиг печальный конец лишь благодаря тому, что его восстановил этот дракон. Тогда я сразу не смог понять, что она дракон, из-за того, что в то время она была совершенно другой. Если стоящий передо мной фальшивый божественный дракон – это ранняя весна, то тогда находящийся с темным старшим настоящий божественный дракон был поздней зимой. Но здесь с ней еще и дети. Они были такими милыми и пухленькими, что так и хотелось их съесть. — Рад встрече. Кажется, у тебя все в порядке. Мой дорогой товарищ Ноэбиус еще жив? Прошло два года с момента призыва героя. В это время он уже был на закате своих лет. Но зеленоволосая красавица склонила голову в недоумении. «На континентах фантазии нет существа, способного навредить могущественному Ноэбиусу, содержащему в себе всю тьму вселенной, поэтому он в полном порядке». «Ха! А, хотя, разумеется, герой мог бы стать достойным конкурентом». «Нет, я не это имел в виду. Он ведь сейчас должен доживать свои последние деньки». «Даже сказав это, я уже не был в этом так уверен». Две тысячи лет назад Ноэбиус был молодым путешественником, полным энергии. Стоящие по обе стороны божественного дракона дети являются тому подтверждением. Возможно ли, что такой дракон сможет за две лет свалиться без сил? Возможно, тетя управляет временем, вмешалась трусливая жена, прочитав мои мысли. Но я не ожидал такого ответа. Что это значит? Как ты думаешь... «Чьей силой является возвращение?» О, «А ведь так все и было!» «Тесть не мог управлять временем. Унаследовавший трон владыки демонов, я тоже не мог этого делать. Я мог отказаться от возвращения, но не мог управлять им. Мир фантазии создали первый ангел и первый владыка демонов, объединив свои силы. И возвращение, мучающее меня в течение ста лет, тоже его часть». Если первый владыка демонов тут ни при чем, то именно первый ангел добавила возвращение в измерение фантазии. Божественный дракон Эрданти немного преувеличила, но вышедшего даже за пределы своей расы верховного дракона забвения Ноэбиуса практически невозможно убить, поэтому тетя и выбрала естественную смерть. Она ускорила его биологические часы. Были моменты, которые я не понимал, но из-за того, что на меня пялился одноклассник А с драконами, я прекратил расспросы. «Так чем сейчас занимается твой здоровый муж?» «Ноебюс сейчас в спячке». «А он точно здоров?» «Да, и скоро он проснется. После того, как он подарил мне этих двух замечательных детей, он заснул на две тысячи лет. Сейчас идет уже 1995 год». «Так это совсем не скоро». Осталось еще около пяти лет. Обрюхатил девушку и уснул. У людей его за такое бы раскритиковали, но драконы, которые являются гермафродитами, не заботятся о детях. Откладывают яйца и на этом все. Да и не чувствуют необходимости в том, чтобы следить за ними. Информация. Раса. Темный детеныш дракона. Уровень. 999+. Специализация. Принц. Сила нации. Сила воли. Навыки. Тьма СС. Сверхсила С. Трансформация С. Бессмертие С. Иммунитет А. Состояние. Голод. Трансформация. Этот черноволосый детеныш дракона, внешне выглядящий как обычный мальчик, как и сукток с рождения сильнее любых монстров. Но даже так, разве он не слишком силен? Кажется, такова сила ухода за детьми С-ранга». «Я не уловил суть вашего диалога. Слушай, Хансу, вы сейчас говорите про того самого Ноэбиуса?» «Да, лидер пяти бедствий, верховный дракон забвения Ноэбиус, хотя сейчас его называют темным драконом», – честно ответил я на вопрос одноклассника А. Мой бывший одноклассник вздохнул и сказал, «Как можно одолеть такую сильную семью?» Я не смог скрыть удивления от того, как он так просто заговорил об убийстве жены и детей прямо у них на глазах, но, кажется, божественного дракона это не волновало. «Уважаемый герой, вы можете оставаться в нашем доме столько, сколько захотите. Если покажете это свидетельство, то сможете воспользоваться любыми услугами бесплатно. А где ваш дом? Город, в котором вы находитесь. Весь город? Да». Пельменное королевство, божественная империя, святое королевство. Этот город граничит с тремя этими государствами, а также с трех сторон окружен горной цепью. Естественная крепость. А форма этой горной цепи напоминает лежачего дракона. Постойте. Неужели? Да, вы совершенно правы. Я думал, что мой дорогой товарищ бросил свою семью, но нужно забрать эти слова обратно. Он всегда защищал свою семью. Просто не чувствовал необходимости в том, чтобы проявлять какую-либо активность. Хансу, в чем дело? Что с этим городом? Я решил ничего не объяснять однокласснику А, который с самого начала не поспевал за нашей беседой. Нет ничего хорошего в том, если он узнает. Информация. Расса. Темный дракон. Уровень. 999+. Специализация. Король драконов. Драконы. Уровень. Навыки. Тьма. З Разрушение. ССС. Драконья чешуя. ССС. Стойкость. СС. Выносливость. СС. Состояние. Объединение. Превосходство. Спячка. Настороженность. Не хочется сравнивать навыки отдыхавшего 2000 лет Ноэбиуса – с владением меча Джи Алекса, но такие навыки все равно никак не вязались с начальным образованием. Даже если учесть, что он из расы драконов, которые по силе превосходят другие расы примерно раза в три, все равно до этого не было таких бедствий. К тому же соперник сам Ноэбиус. Тут разница больше, чем в три раза. «Мама много вас хвалила», Я часто слушал колыбельную, в которой упоминались ваши подвиги. Набравшись смелости, два маленьких дракона, которые до этого лишь глупо смотрели на меня, наконец заговорили. Когда они стесняются, то даже похоже на суктока. «Станьте такими же великими, как ваш отец. Это самая лучшая похвала, которую я мог бы сказать». «Ноэбиус, разрушивший четвертую учебную программу, на закате лет обладал неописуемой силой, но, думаю, что он и сейчас в неплохой форме. Жаль, что все это всего лишь иллюзия. Еще раз благодарю вас за то, что доставили такую радость. Зовите, если вам понадобится помощь. Зовите, зовите». Зеленая красавица ушла, забрав двух детей. Хотя сложно сказать, что она ушла, так как весь этот город является ее гнездом, находящимся под защитой Ноэбиуса. Но если посмотреть с точки зрения человека, то она действительно ушла. Хансу, у меня есть вопрос. Не продолжай. Ты знаком с этим драконом уже около двух тысяч лет? А? Если ты герой, сам проскинь мозгами. Если не будешь проявлять смекалку, разве сможешь поступить на курс среднего образования? ты же хочешь научиться призывать целый гарем-красавец». «Ага». Не найдя аргументов, одноклассник А. замолчал. «Во время беседы с божественным драконом я явно показывал, что знаком с Ноэбиусом уже в течение двух тысяч лет, так что его сомнения вполне понятны. Но нельзя забывать, первые правила героя – это наглость». «Это только твое?» – игнорируем слова трусливой жены – «Послушай, друг, а по имени? Сейчас не время беспокоиться о таких пустяках. Семья Ноэбиуса, которую мы только что встретили. Божественный дракон Эрданти. Легендарный дракон, который, как говорят, следовал за первым героем. Одноклассник А сделал вид, будто что-то знает. Да, зеленоволосая замужняя женщина. Ты уже сам понял, но если будешь так же считать мух, не сможешь выпуститься». О. «Сейчас у младшеклассников навык Z-ранга – это норма». О, «Правда? Я ведь говорил, что провожу исследования. Я встречал много младшеклассников помимо тебя, так что знаю, о чем говорю. Как только их призывают, они бросают вечно притворяющуюся милой лунувель и нанимают в компаньоны Акву и Святую, которые находятся в Святом Королевстве. Они не такие медленные, как ты». и я не тороплю его из-за того, что меня это напрягает. «Разница настолько велика? Зачем мне, ученику с курса среднего образования, врать тебе?» «Ты прав. У тебя нет причин врать мне. Мне не положено так делать, но ты мой бывший одноклассник, так что я научу тебя особому приему». «Приему? Как легко получить навык Z-ранга? Ого! Слушай внимательно!» мягкосердечный не сможет выиграть усердно трудящегося усердно трудящийся не сможет выиграть наслаждающегося процессом, но тот кто наслаждается процессом не сможет выиграть трусливого, а трусливый не сможет выиграть мягкосердечного. это естественная логика молона и здесь учение молона я объяснил своему глупому однокласснику учение величайшего мастера молона. «Кажется, он не понял и половины, но в первом прохождении это заняло у меня больше трех лет, так что все нормально. Для начала нужно стать сильнее». Свидетельство, которое дала жена Нуэвиуса, было очень полезно. Все услуги города действительно были бесплатны. «Это традиция, которую соблюдал еще дедушка моего дедушки. Никто из жителей этому не противился, ведь так жили их предки». Божественный дракон купила эту землю две тысячи лет назад, и теперь все местные жители, включая Феодала, являются арендаторами. В отличие от моего товарища Ноэбиуса, его жена была расчетливой хозяйкой, знающей о пользе инвестирования. Жаль, у меня так не вышло. Кто знал, что меня поймает тесть? Немного жаль, что документы на владение землей из мира фантазии становятся простой бумажкой, если ты возвращаешься на землю. На моя жена, что я? Ты ни во что не вкладывалась. Даже если нет, мне это сейчас никак не мешает. О, понятно. Мой дорогой товарищ Ноэбиус сейчас живет припевающий, благодаря тому, что один раз удачно женился. Почему же мне досталась эта трусливая демоница? Жизнь – несправедливая штука. Тут нечему завидовать, все равно это все выдумка. Я знаю. Настоящий божественный дракон сейчас живет как раб в подчинении у Темного Старшего, а эта жена Ноэбиуса – фальшивка. Все это лишь иллюзия. Но это не значит, что подобное развитие событий невозможно. Ноэбиус, Эрданти, они ведь оба еще живы. Меня это не касается. Неужели? Я не стал отвечать и повернулся к однокласснику А. Используя свидетельства, данные нам, божественным драконом, он выбирал себе доспехи и оружие. Но есть ли смысл в этом снаряжении? Достаточно одного прикосновения моих справедливых крыльев, и от него ничего не останется. Хотя не знаю, можно ли так сказать о доспехах из чешуи дракона. И, друг, хватит выбирать, поторапливайся. Бах! В тот момент, проломив толстую стену кузницы, явилась маленькая девочка. Зеленые волосы, зеленые глаза, зеленый наряд, зеленая аура, дочь божественного дракона, которую мы недавно встретили. Уважаемый герой, извините, что напугала вас. Злая сестра снова издевается над мамой, сказала зеленоволосая девочка, с оторванной левой рукой и рассеченной шеей. Ее рука и шея в миг восстановились. Отряхнувшись от пыли, я спросил у девочки, «И кто это злая сестра?» «Какой самоубийца решил тронуть эту семью с такими-то генами?» «К тому же, кажется, это происходит не в первый раз». Сперва я был удивлен, но затем понял. Информация. Раса. Объединенный дух фантазии. Уровень первый. Специализация. Пророк. пропаганда область навыки темная энергия z благосостояние максимально гигиена максимально проповедь максимально измышление максимально состояние демонический меч внезапно мой уровень упал до первого глава 278 потомство дракона А специализация храбреца довольно распространена. Чем лучше специализация, тем реже она должна встречаться, но, кажется, здесь все наоборот. По логике вещей должно быть вот так. Величайший, сверхсекретный, легендарный, ультра, генерал-император ССС ранга. Доступно лишь одному человеку. Всего один человек может им стать. упустите шанс будете жалеть всю оставшуюся жизнь. Но в этом мире логика отсутствует. Меня поражает, насколько темный старший был верен своим инстинктам в молодости. Можно даже сказать, что он был самым верным во всей вселенной, потому что большинство животных размножаются лишь с себе подобными. Но темный старший был заинтересован не только в млекопитающих, но также в присмыкающихся, птицах и рыбах. А затем его плодовитость передалась потомкам, вместе со специализацией храбрец. Что это вообще такое? Одноклассник А был растерян. Полагаясь лишь на уровень и навык силы, он не мог двинуться в своих новых тяжелых доспехах. Нужно было больше тренироваться. Хотя не сказать, что я сейчас не понимал чувства одноклассника А, Преимуществом героя является пятикратный бонус опыта. Даже стараясь меньше остальных, все равно можно достигнуть того же уровня. А вот если собираешься нарастить мышечную массу, придется знатно попотеть. И здесь возникает проблема. Чем выше ранг навыка физической силы, тем больше ты полагаешься не на свою физическую форму, а на навык. И такое происходит с героями в пять раз быстрее, чем с остальными. Нет, если учесть, что скорость роста уровня тоже пятикратная, то чисто теоретически выходит в двадцать пять раз. Он не сможет ничего сделать. «Друг, не умирай здесь и подожди меня немного». «Конечно же, ко мне все это не относится». Мои мышцы, которые развиваются от одного лишь моего дыхания, еще сто лет назад вышли за рамки людской расы, и теперь их структура перестроена с учетом особенностей разных рас, включая самого верховного дракона забвения Ноэбиуса. Это эволюция. Это инновация. Это Молон. Трудно доказать теорию эволюции Дарвина, потому что эволюция, о которой он говорил, осуществлялась на протяжении тысячи лет. Но эволюция Молона другая. Достаточно познать учение величайшего создания, и изменения наступят мгновенно. Какая эффективная эволюция. Трусливый муж, не знаю, кто такой Дарвин, но могу с уверенностью сказать, что он намного величественнее Молана. Да ты просто ничего не знаешь». Я вышел через разрушенную стену кузницы и взлетел в небо, вызвав крылья справедливого героя, которые являются конечным плодом эволюции. Не нужно даже было тратить время на поиски жены и детей моего дорогого товарища Ноэбиуса, потому что битва происходила недалеко от нас, но она была настолько невзрачной, что трудно было поверить, что дерутся драконы». А все из-за того, что они спустились до первого уровня, их истинные навыки были запечатаны, так как они находились в форме человека, а не дракона. Но они были не полностью людьми. Раса, зеленый драконит, уровень первый, специализация, зеленая королева, джунгли, благословение, навыки, воскрешение ССС, вечная жизнь СС, восстановление СС, возрождение СС, Драконья чешуя СС. Состояние. Счастье. Трансформация. Объединение. Доспехи дракона. Тело божественного дракона было покрыто зеленой чешуей, и вдобавок к этому поверх нее была черная чешуя, напоминающая доспех, а на голове темный рогатый шлем. Он защищал человеческое лицо и длинные зеленые волосы, которые не были покрыты чешуей. Как «Практично. Я думал, она всего лишь эксгибиционистка, ничего не знающая о защите, но ситуация изменилась после того, как она вышла замуж и завела детей. Больше всего меня заинтересовала черная чешуя. Как ни посмотри, это точно чешуя Ноэбиуса. Черная чешуя на зеленом драконе? Логически такого быть не может». Но, кажется, сработало объединение, отражающееся в ее состоянии и Ноэбиуса. Еще и шлем, как интересно. Темная чешуя, которую я получил от Ноэбиуса, покрывала мое тело полностью, из-за чего я оставался без волос. «Сдавайся, потомок храбреца!» – сказала божественный дракон, глядя на противника. Она была вооружена, но не сделала и шагу со своего места». Сражались двое ее детей. «Не обижай маму! Ты плохая сестра!» Атаки зеленоволосой девочки и черноволосого мальчика были неумелыми, что подтверждало то, что им не хватало опыта. А вот их соперник был опытным бойцом. Информация. Раса. Полудракон. Уровень. Первый. Специализация. Храбрец. Все вокруг уровень первый. Навыки. Вспышка СС – Трансформация СС, отражение С, владение мечом С, магия С, магическая сила С, ловкость С, сильный удар С, скрытое убийство С, бег С, тупое оружие С, контратака С, обаяние С, внезапное нападение С, рукопашный бой А, охота А, высокомерие А, стрельба из лука А, стойкость А, энергия А, «Колдовство А», «Защита А», «Дружба А», «Внутренние силы А», «Иммунитет А», «Восстановление А», «Сверхскорость А», «Торговля А», «Давление А», «Массовое убийство А», «Засада А», «Благословение А», «Скрытность А», «Любовь А», «Владение копьем А», «Убийство ядом А», «Изготовление А», «Метание копья А», «Сосредоточенность А», «Приказ А», «Обман А», «Алхимия А», «Зачарование А», «Пять чувств А», «Собирательство А», «Рыбалка А», «Уклонение Б», «Состояние», «Трансформация», «Благословение», «Усиление», зерье. Полно боевых навыков. Но нельзя сказать, что они были сбалансированы, потому что навыки атаки были на высшем уровне, а навыки защиты болтались где-то внизу. К тому же их было совсем немного». Похоже на убийцу, стремящегося убить одним ударом, или же на охотника, который охотится только на слабую жертву. Или все вместе. Эти монстры. Она выглядела как типичная девушка-наемник, которую можно было увидеть где угодно, если не брать в расчет ее переливающиеся на свету, словно звезды, светлые волосы. На ней была обычная коричневая кожаная броня. В руках облаченных в золотые латные перчатки она раскручивала золотой молот словно игрушку, тем самым показывая, что она непростой человек. В ней текла кровь золотого дракона. И на этом все. Даже получая удары молотом, дети Нуэбиуса все равно вставали словно неваляшки и не слились в атаку. Они в миг восстанавливались даже после самых тяжелых травм, и даже если они получали смертельные раны... Удачи! Божественный дракон, наблюдая за битвой, тихонько ударяла посохом по земле и воскрешала детей, когда это требовалось. «Да умрите же! Сдохните! Чёртовы монстры! Разве взрослые должны так разговаривать с детьми? Но я прекрасно понимаю, что она чувствует. Меня это тоже напрягало». Из-за того, что за темным старшим стояла первая святая, постоянно воскрешавшая его, не было видно конца битвы. Хотя конец все же наступил. Потому что дом темного старшего, ставший полем битвы, просто не выдержал, поэтому меня и выгнали оттуда. «Я не монстр, и вы тоже, наконец, умрите!» «Хватит истерик, просто умрите уже!» Двое детей быстро восстанавливались, благодаря полученным от отца превосходным генам, и даже если они пропускали смертельные удары, их спасала мошенническая способность их матери. А вот золотой дракон уже была потрепана. Хм, мне можно и не вмешиваться. Эта семья слишком сильна. К тому же финальный босс Ноэбиус, которого можно назвать главой семейства, еще не проснулся. Ах. Монстры! Мы еще посмотрим в следующий раз. А -а -а! В следующий раз уже наступил. Она попыталась сбежать при помощи света, являющегося особенностью расы золотого дракона, но моя выставленная рука оказалась на ее шее между шестым и седьмым позвонком. Хух, вот так совпадение. «В владыка демонов! закричала посиневшая наемница, и она смотрела в мою сторону. поэтому я обернулся назад, но нигде не увидел тестя. Я сразу же обратился к создательнице фантазиссии. Трусливая жёнышка, как это понимать? Как эта ящерица поняла, что я справедливый владыка демонов максимального ранга? Кто знает, никаких сбоев в программе нет. Я взглянул на свою специализацию, пророк. Ты уверена? Была уверена до этого». что значит что сейчас ты не уверена у тебя ведь было достаточно времени и бюджета жду оправданий трусливая женушка заткнись мне самой не нравится что я не знаю причину как насчет того чтобы оставить в покое соью которая получила удар по самолюбию и спросить у заинтересованного лица но мне даже не нужно было спрашивать потому что она сама трясясь от страха призналась Она начала что-то бессвязно бормотать. «Все так, как рассказывала мама, эти ужасные крылья, что страшнее любых кошмаров. В то время я еще смеялась от таких абстрактных объяснений, но сейчас я поняла, что матушка идеально описала их». «А что не так с моими крыльями? Они не ужасные. Это идеальная форма крыльев на пике эволюции нужна для того, чтобы карать зло, что встретится на моем пути». Трусливый муж, получается, что проблема не в моей системе, а в твоих слишком заметных крыльях? Вот черт, вот это да. Не думал, что мои крылья станут известнее меня. Дурман владыка демонов, даже просто взглянув на твои крылья, любой поймет, что они принадлежат владыке демонов. Твои страшные крылья не спасет даже моя благородная аура. Приспешника, это все предрассудки. Восприятие оружия зависит от того, кто, где и когда им пользовался. Это можно подтвердить силогизмом древнегреческого философа Аристотеля. Большая посылка – я справедлив. Меньшая посылка – крылья – это часть меня. Заключение – крылья справедливы. Поэтому это крылья справедливого героя. Так что злобному существу они, естественно, покажутся страшнее кошмара. О, как круто! Я завидую вашим крыльям! Дети моего товарища Ноэбиуса с удивлением и блеском в глазах пялились на мои крылья. Сразу видно, что они смышленные дети. Те, кто не видит ничего ужасного в моих крыльях, добрые создания. С другой стороны... «Злая девушка, испугавшаяся крыльев справедливого героя, хочется очистить тебя от твоей злобы, но если ты сейчас умрешь, то все только усложнится, понимаешь?» Она сама привлекла к себе внимание из-за того, что выкрикнула владыка демонов. Пусть сама над этим поработает. «Подчиняться такой явной грозе? а они еще красивее вблизи из-за того, что это кости дракона». «Руки как-то сами без моего ведома. Эй, скажи что-нибудь. Неужели ты впервые видишь свои позвонки? О, действительно впервые. Хочешь потрогать? а а а Были непредвиденные обстоятельства, но благодаря справедливому владыке демонов максимального ранга все удачно завершилось». «Уважаемые граждане, извините за то, что подняла такой шум, извините, что соврала, будто увидела владыку демонов, а п -п причина, ну, мне просто хотелось внимания, чтобы повысить свою ценность как наемника, прошу прощения». Она извинялась на коленях перед окружающими. В это время герой Баранга, восстановивший уровень благодаря окончанию эффекта от специализации храбрец, наконец добежал до нас. «Опаздываешь, мой друг!» «Хансу, что произошло?» «Знакомься, эта наемница станет твоим компаньоном!» «Это не входило в мои планы. Я просто хотел тихонько убить эту девушку, чтобы она больше не распространяла слухи о том, что я владыка демонов. Но божественный дракон просила за нее, из-за того, что она дочь давней подруги. Поэтому я решил представить к ней Смотрителя. А?» Им будет Одноклассник А. Жалкий парень, которого отшила вечно притворяющаяся милой Лунувель. «Тебе нужны еще какие-то объяснения? Или ты отказываешься? Нет, я просто растерялся из-за того, что у меня вдруг появилась любовница. Молон. да здравствует Молон, Молон, Молон! Не любовница, а компаньон!» Навык веры Одноклассника А снова повысился. «Здравствуйте, сэр-герой. Я внебрачный ребенок, появившийся благодаря бурной личной жизни золотого дракона Гладиссии. Мой отец, умерший до моего рождения, был человеком, так что я полукровка, из-за чего не могу превращаться в дракона. Вместо этого я унаследовала силу отца, который был храбрецом. А, приятно познакомиться. Я герой, и меня зовут Пико». Коротко ответил одноклассник А, выслушавший ее скучное представление от начала до конца. «Мне, стоявшему рядом с ними, даже стало как-то неудобно? И, друг, тебе больше нечего рассказать, кроме имени. К тому же это всего лишь легко запоминающийся псевдоним, чтобы глупые местные жители мира фантазии смогли его быстро запомнить. В этот момент сося слегка тыкнула меня в бок». Что еще? Трусливый муж, не будешь же убивать своих спокойно поживающих родителей лишь для того, чтобы разнообразить свою скучную биографию? А кто-то говорил, что их нужно убить? Я целый час могу говорить только о своей семье. Да и вообще. Мать. Сынок, бери пример с младшего брата. 7.31. Сын. Почему я должен брать пример с двухлетнего карапуза? 13.26. Мать. Он не перестает меня радовать, лишний раз не плачет, различает, когда ему нужно в туалет по-большому, а когда по-маленькому, а также популярен у соседей. 16-15. Сын. Ваш сын здесь тоже уважаемый герой. 19-15. Мать. А время на повседневную жизнь остается? 22 .01. Я уверен, что о матери смогу говорить больше 10 часов. Глава 279. Сила любви. Одноклассника, великий пророк максимального ранга и болванчики направлялись в Божественную Империю на севере Центрального континента, чтобы оттуда переплыть на Северный континент. По крайней мере, таков был план. Но путешествие с самого начала не задалось. Хотя в каждом большом городе есть башня мага с отличным методом передвижения, называемым магическим кругом пространственного перемещения, вышло так, что из-за плохой кармы герою отказали в приеме со стороны Божественной Империи. Выглядело это, конечно, странно. Вы не хотите принимать героя, который спасет мир? «С подобным гостеприимством я не сталкивался даже в первом прохождении, когда моя репутация была не очень хорошей из-за деятельности моих компаньонов. Конечно, так относились лишь к однокласснику А, а не ко мне, но суть не менялась, потому что я был с ним. Как такое возможно? Друг, а у тебя обычно дела обстояли лучше?» Благодаря свидетельству, полученному от божественного дракона, мы могли бесплатно воспользоваться таким дорогостоящим методом передвижения. Однако, если пункт назначения отказывается вас принимать, ничего не выйдет. Это потому, что магический круг пространственного перемещения – это невидимый туннель с входом и выходом, и, разумеется, определенные категории лиц перемещение запрещают. Преступники, разыскиваемые люди, скрывающие свои лица люди, люди с неопределенным статусом, наемники с опытом работы менее пяти лет, незарегистрированные рабы, люди с запретом выезда из страны, люди из враждебной страны. Почему мне отказали в приеме? Обиженный герой решил узнать причину у мага башни, который был занят исследованием бездны, глядя на ножки молодой ассистентки. Маг, которого отвлекли от исследования, нахмурился. «Потому что божественная империя вам не доверяет». «Правда? А что я сделал не так?» «В том и дело, ничего не делать неправильно». Это был эффект кармы Е. «В пельменном королевстве это можно было игнорировать, потому что это была призвавшая страна, а с другими странами дела обстояли иначе». Ведь герой пришел именно из Пельменного королевства. Разумеется, изначально проблем с эмиграцией не было, однако падение репутации снизило авторитет героя. Проще говоря, это означает, что у других стран нет уверенности, что герой, который появится из магического круга пространственного перемещения, не нанесет удар по башне. По этой причине в приеме было отказано. Тогда у нас не остается иного выбора, кроме как идти пешком, заодно повысишь репутацию. С тех пор, как все мои путешествия свелись к передвижению с помощью магии пространственного переноса и крыльев справедливого героя, я не думал, что наступит день, когда подобные слова вырвутся из моих уст. Эй, трусливый муж! В чем дело, трусливая жена? Я думаю, что ты стал больше похож на героя, унаследовав семейный бизнес. Хотя, возможно, мне кажется. Да, тебе кажется. Я всегда был таким. Становление владыкой демонов не изменило меня. Мне не нужна специализация герой, чтобы вершить праведные дела. Кто-нибудь, помогите! Ты герой, иди, помоги. Я сейчас не в настроении помогать другим, а? Женщина, молящая о помощи, один герой с плохой репутацией уже направляется к вам. А? Я пнул одноклассника А между четвертым и пятым поясничным позвонком. Герой Б-ранга пролетел по параболе и приземлился прямо перед женщиной, просящей о помощи. Пусть работает над репутацией. А я? Я искренне рад вашему воскрешению, владыка демонов. Я вызвал к себе демона, скрывавшегося среди людей. Все демоны и их последователи, проживающие в этом городе, должны с этого момента начать работать над расширением территории владыки демонов. Прислушиваясь к жалобам граждан, добивайтесь расположения глупых людей и внушайте им дурные предубеждения против героев. Так же, как следует, погоняйте вон того героя, кряхтящего и держащегося за спину. Погонять? Загрузить его кучей бесполезных дел, чтобы он впустую тратил время. «О, вы действительно повелитель зла!» «За дело, этот город будет ваш!» Демон скрылся, вновь внедрившись к людям. «А наш герой...» «Хансу, ты только послушай! Та девушка попросила найти ее красную ленточку, упавшую в лесу, полную монстров, и даже установила ограничение по времени, сказав, что это надо сделать сегодня!» Ха -ха, «Как ты жалок!» «Я? Разве девушка не сошла с ума?» «Ему надо поменять специализацию на туго дума!» «Купи красную ленту в магазине одежды». «А?» «Спроси у нее, как выглядела лента, и найди похожую». «Но с той лентой у нее связаны воспоминания?» «Ты идиот!» «Как она узнает, что это не та лента, которую она использовала?» «Купи ленту, потопчись по ней немного, чтобы придать потрепанный вид. Она не отличит ее от своей». А «Хочешь что-то сказать?» «На среднем курсе действительно другое обучение. Невероятно!» «Восхищенный одноклассник А снова взялся за работу над своей репутацией. Но в итоге подмена квестового предмета не удалась, потому что на красной ленте не было каких-то разрезов. И кого же винить в том, что он не смог нормально разузнать об особенностях той ленты? Между тем я тоже не валял дурака». После установки в общественных туалетах города Биде, сделанного ангелом-кузнецом, я узнал отзывы невежественных фэнтезийных дикарей. «Это так здорово! Это настоящая революция! Я был удивлен, когда попробовал. Это действительно удобно!» Оценка была очень хорошей, как я и ожидал. Однако проблема, заключающаяся в том, что массовое производство затруднено из-за технических особенностей, не решена. «Прыскать воду под задницу». «Легко сказать, но реализовать это намного сложнее, чем сливной унитаз. Нужно как-то подогревать воду, чтобы она не была ледяной. Я даже не могу мечтать о массовом производстве». «Кроме того, трусливый владыка демонов после возвращения все откатится назад, так что не зря ли ты вообще задумываешься об этом?» – спросила Соссия. «Это самая большая проблема». «Если герой умрет и вернется, даже правильно функционирующие беде сгинут. Но я хорошо понимаю твое сердце». «Мое сердце? Что она знает о моем сердце?» Я с подозрением взглянул на трусливую жену, притворяющуюся близкой. «Что ты задумала?» «Ничего я не задумала. Мне просто нравится видеть, как ты с заботой относишься к жителям фантазии». «Что за чепуха?» Это не что иное, как использование дикарей для того, чтобы попирать мечты и надежды героев и ввергать их в отчаяние. Это лицемерие и обман. Хм, ясно, какой злой и коварный владыка демонов. Не улыбайся, а то мне тошно становится. Массовое внедрение беде затруднительно, поэтому было решено установить их только в замке владыки демонов, пока проблема не будет решена». С чертежами можно изготовить по одной единице в каждом измерении. Это будет особая услуга для героев, посетивших замок владыки демонов. Убирайся отсюда. Прочь из моего города. Я разочарован в тебе, герой. Смотрите, это герой. Одноклассника, А, начавший работать над своей репутацией, неоднократно терпел неудачу и был изгнан из каждого города, в который приезжал. Слухи распространились так далеко, что его иногда даже перестали пускать в гостиницы, хоть у него и были деньги. Может, завтра он станет бездомным? И не только героя Б-ранга, с которым я путешествую, постигла такая участь. Герои, которые часто умирали и уже повысили карму до Д-ранга, в целом были похожи на одноклассника А. Информация. Тип. Навык. Название «карма». Ранг Д. C. После каждого возвращения доверие к вам снижается. Д. После каждого возвращения благосклонность к вам снижается. Е. E. После каждого возвращения ваша слава снижается. F. После каждого возвращения ваша репутация снижается. Но пока что им запрещали перемещаться лишь с помощью магического круга. Пересечение границы по суше не ограничивалось, Но если карма достигнет ранга, что же будет тогда? Я хочу уже просто забить на всех и вернуться домой. Не кисни, друг. Причина, по которой одноклассник А, сохранявший карму Е ранга, тоже потерял общественное доверие, заключалась во мне. На первый взгляд он кажется просто некомпетентным человеком, который терпит неудачу в каждой поставленной задаче, Но одноклассник А неплохо справлялся, если учесть, что он социальный изгой. Взбодритесь, сэр-герой. Он был так подавлен, что даже полукровка начала утешать его. Это потому, что она тоже страдает из-за происходящего, как компаньон героя. Кажется, с каждым днем ее сочувствие и симпатия к нему росли все больше и больше. И спустя 15 дней совместных путешествий... Количество спальных мешков, которое всегда было равно трём, сократилось до двух. Число участников отряда осталось прежним, но изменилось только количество используемых спальных мешков. И с тех самых пор одноклассник А странным образом изменился. «Пожалуйста». «Уходи, герой. Я приду завтра снова, старейшина. Никогда не приходи. Может, я найду травы, которые исцелят вашего сына. Делай, что хочешь». Постепенно он начал восстанавливать свою репутацию. Даже когда перед ним хлопали дверью, он лишь смеялся и шел дальше. А когда было действительно тяжело, полукровка утешала его по ночам. «Это неожиданно». Я и подумать не мог, что одноклассник А, который был на грани того, чтобы бросить все, преодолеет трудности и невзгоды с помощью силы любви. А все из-за новой спутницы, которую я ему навязал. Их химия проявилась и в охоте. Гигантский монстр Гидра, которого даже толпа таких, как одноклассник А, не смогла бы одолеть, Бездыханно свалился на землю благодаря их совместной работе. Гидра ящерица, у которой с возрастом вырастает до 9 голов, монстр, которого очень сложно победить, потому что он быстро регенерирует, если все головы не будут отрублены одновременно. Однако специализация храбрец была еще более мошеннической. Из-за падения уровня Гидра умерла прежде чем что-либо предпринять. Полукровка отрезала 8 голов гидры, одноклассник А едва справился с последней. Не знаю, можно ли назвать это совместной работой, но в итоге специализация герой достигла видимого максимума. Уровень 496, уровень 999. Одноклассник А, который впитал опыт гидры, сразу же преодолел 999 уровень. С этого момента началась односторонняя резня. При встрече с сильным монстром храбрец ослаблял и побеждал его, а со слабыми монстрами разбирался герой. Это уже немного напрягает. Теоретически, комбинацию героя и храбреца невозможно было остановить. Тем более, что их доверие друг другу выходило далеко за пределы поля сражения. Похоже, нужна контрмера. Хансу. Мне очень жаль. По крайней мере, я так думал, пока одноклассник А. не извинился передо мной, когда мы добрались до столицы Божественной Империи. О чем ты вдруг сожалеешь? Я думаю, что приключение Пико на этом заканчивается. После долгих размышлений о том, кто такой Пико, я вспомнил, что это имя героя, поэтому я спросил у него. Друг, почему ты решил отказаться от приключений? Это было очень важно. Герой Б-ранга, который постепенно начал преодолевать препятствия, устраиваемые кармой Е и владыкой демонов максимального ранга, внезапно объявил о своей отставке. «Если я пойму причину, то это поможет мне с другими героями». Почесав затылок, одноклассник А сказал. «Она беременна». «Кто?» «Компаньон, с которым ты меня свел». Эта женщина дороже мне, чем собственная жизнь. У нее мой ребенок. Вот как! Подлая сила любви не так уж и долго мне мешала».